Каждым новым этапом соцстроительства жесткая система выталкивала писателей на поверхность политической жизни, то ли заигрыванием властей с ними, то ли путем поощрения угодных и, наоборот, притеснением неподдающихся. Не удалось, например, ленинградской группе писателей сохранить свое маргинальное положение к политике и остаться с пустынником Серапионом. Не удалось Пастернаку сохранить позицию поверх барьеров. В надписи на одной из книг он называет лучшим поэтом своего времени Марину Цветаеву и делает многозначительное добавление «Не всякая доля в эмиграции добровольно, как не всякая и у нас». Это 1929 год, время, когда писателей официально подталкивали идти по выражению Троцкого в административно-авербаховский колхоз пролетарской литературы. Уступки вынуждены были делать самые выдающиеся писатели – Булгаков, Мандельштам, впоследствии даже Ахматова – Маяковский по своей природе, не только по жизни, был гораздо глубже других, равновеликих, укоренен в революции. И Пастернак это понимал прекрасно, когда говорил о революционности Маяковского, порожденной не только историческими событиями, а его типом, складом, мыслью, голосом. С иным оттенком, но еще раньше Пастернака, Высказался о Маяковском Андрей Платонов. Сам поэт производил поэзию не из своего чистого духа, но главным образом из революционной действительности. Именно эта действительность научила его понимать революцию как музу всех муз, а реальную, ощутимую, даже грубую пользу революции как высшую нравственность, как прекрасная. Художница Лавинская пишет, что с 1927 года лев стал изменяться. Хотя на традиционные вторники приходили старые лефовцы, но помимо этого ей и Семеновой было поручено собирать отдельно молодых архитекторов, которыми занимался Осип Брик, внушая им идеи функциональной архитектуры, вооружая на борьбу с Жолтовским, Щусевым и так далее. На лефовских вторниках замаячила фигура Агранова, высокого начальника из ведомства Егоды, его ближайшего соратника и в скором времени заместителя. Агранов стал постоянным посетителем лефовских собраний и дома в Гендриковом. Зловещая тень этого вполне возможно специально внедрившегося в лев и вооружившего Маяковского револьвером человека сопровождает поэта до и после смерти. Собрания же в Гендриковом иногда затягивались до четырех утра иогранов великодушно брал с собой кого нибудь из участников в автомобиль чтобы по пути подвести а появлялся он на собраниях с молоденькой и смазливой женщиной поговаривали будто до этого она была женой одного из подследственных якова саулчи как то незаметно а в то же время и неожиданно для всех Председательствовать на собраниях Лефа стала Лиля Юрьевна. Отнеслись к этому по-разному, кто с иронией, кто с удивлением, а кто равнодушно. Пусть где потешится капризный ребенок. Маяковский, потакавший всем капризам Лили Юрьевны, молча отреагировал на это новшество, принял свою отставку. Но однажды произошел скандал сильно и надолго поколебавший мирное течение событий внутри кружка. Он как раз предшествовал разрыву Пастернака с Лефом и Маяковским. Ось Максимович Брик со своей всегдашней иронией начал отчитывать Пастернака за то, что тот отдал стихотворение в другой журнал, а оно должно было быть напечатано в левь Пастернак как-то растерянно и жалко оправдывался. Маяковский его успокаивал, просил не нервничать, мол, ничего бывает. И тут Лилия Юрьевна, перебивая Маяковского, начала кричать на Пастернака. Все притихли. Не выдержал Шкловский, замолчи и знай свое место, помни, что здесь ты только домашняя хозяйка. Немедленно последовал вопль Лили. «Володя, выведи Шкловского!» «Что сделалось с Маяковским?» Он стоял, опустив голову, Беспомощно висели руки, Вся фигура выражала стыд, унижение, Он молчал. Шкловский встал И уже тихим голосом произнес «Ты, Володечка, не беспокойся, Я сам уйду И больше никогда сюда не приду». Шкловский ушел, А Маяковский все так же молчал. Лилия Юрьевна продолжала ругаться. Брик ее успокаивал. Мы все стали расходиться. Этот эпизод, описанный Лавинской, никем из живых его участников, в том числе и Шкловским, не опровергался. И он отчасти воскрешает атмосферу вторников на закате лефа он с какой-то стороны освещает и отход Пастернака от лев хотя, само собой разумеется, главная причина глубже, она в отношении к искусству, к теориям и практике Лефа. Возникновение лили Юрьевны в роли председателя на Лефовских собраниях, в общем-то, не случайно. Она царила в этом немногочисленном, но шумном и заметном в культурной жизни столицы кружке. Задавала тон, определяла, кого приглашать на собрания, кроме своих, постепенно превращая кружок единомышленников в некий салончик. На собраниях стали появляться никому, кроме Агранова, неведомые молодые люди, умеющие ухаживать за дамами, Из рук в руки передавалась брошюра «Калантай. Любовь пчел трудовых». Лилия Юрьевна шла дальше. Она внушала женщинам, в том числе и женам, членам кружка, идеи свободной любви. Сама легко заводила романы. Неотягощенные домашними заботами, службой, они с Осипом Максимовичем жили легко, праздно. Ведь работа Осипа Брика в ВЧК — в рекламбюро «Моссельпрома» и в кино была эпизодической. Лилия Юрьевна иногда порывалась что-то делать, помогала в Роста, снимала фильм, но вдруг оказывалось, что она не одета, требовала от Маяковского денег и ехала за границу переодеться. В семье держали домработницу при неработающей хозяйке, Платить за нее в профсоюз должен был ходить Маяковский. И как бы само собой установилось, что кормить и одевать семью оказался обязанным он же. Не моделью ли для подражания служила эта семья в рекомендациях, которые распространялись в Лефовском кружке? Кроме таких, «Жены, дружите с возлюбленными своих мужей». Хорошая жена сама подберет подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей. Были, однако, случаи, и не единичные, когда Лилия Юрьевна ограничивала свободу любви. Не для себя, правда. Случалось это, как правило, тогда, когда возникала опасность ухода от семьи Маяковского. Эта потеря не была предусмотрена программой свободной любви. Владимир Владимирович близко подружился с художницей Еленой Семеновой, входившей в Лефовский кружок. Маяковский, видимо, отяготился какими-то внутренними сомнениями. Он нервно спрашивал «Лена, кому можно верить? Можно кому-нибудь верить?» Трудно, конечно, гадать, что терзало его душу в данный момент, но можно предположить, что и лев, и семья, и весь узел личных связей, сходившихся в небольшом замкнутом кружке литераторов и художников. В такие моменты он напоминал человека, готового сорваться с места, совершить что-то невероятное, он искал другое общество, но в другом обществе, оказывался еще более чужим. Встречи Маяковского с Семеновой участились, и это не ускользнуло от бдительного взгляда лили Юрьевны. Однажды она пригласила Семенову прогуляться в зоосад, и, как бы между прочим, но в то же время не скрывая озабоченности, затеяла с нею разговор на эту деликатную тему. Из этого разговора в зоосаду стало ясно, — пишет Семенова, — что Лилия Юрьевна заинтересовалась некоторым вниманием ко мне Маяковского и решила дать мне установку, чтобы, не дай бог, я не приняла его всерьез. Опасения были излишни. При всем моем восхищении Маяковским как поэтом и человеком мне и в голову не приходило влюбиться в него, а тем более завести легкий романчик, так принятый в новом быть. Поездка в Заосад позволила разглядеть в женщине другой породы новые отталкивающие черты, собственницы, которые может одолжить принадлежащие ей, но не отдать. Общаясь с семьей Бриков, Семенова сделала вывод, что Лилия Юрьевна зла и даже жестока, что она беззастенчиво пользуется мягкостью и рыцарским отношением к ней Маяковского, что Осип Брик — гурман в искусстве, сиборит в жизни, а кроме того, также беззастенчиво, как жена, сидит на шее друга Маяковского. У Владимира Владимировича была потребность встречаться с другими людьми. Ведь как бы он ни относился к Лиле Юрьевне, как бы не обожал ее, но быть с ней и только с ней, зная о ее романах, становилось все тягостнее. Но свобода выбора принадлежала только ей. Она в некоторых случаях, как это было с Семеновой, деликатно отшивала возможных разлучниц а некоторых приручала, держала на виду и под контролем, и таким способом предупреждала нежелательное ей развитие событий. Так мы увидим было с Брюханенко. В этих случаях она начинала нервничать, хотя уверяла знакомых, что по существу ей Маяковский не нужен, но она не может допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом ибо ему это самому не нужно. Удобное объяснение. Брики создавали легенду вокруг Маяковского, в которой поэт выглядел послушным учеником Осипа Максимовича, а тот — духовным наставником, руководителем неотесанного и необузданного, не знающего, что с собой делать, но талантливого неуча. Прозрение уже наступало. В 1927 году Семенова вышла из Лев. В том же году, после скандала, учиненного Лилией Юрьевной Пастернаку, перестали посещать вторники Лавинские. А в левовский период женщины-художницы Лавинская, Степанова и Семенова, как и мужчины, служившие Лефу, отрывались от искусства, выполняли различные оформительские работы, участвовали в конкурсе на оформление Красной площади к празднествам и уже значительно позднее осознали, что в Лефе искусство было повернуто вспять, а не вперед. Семенова. Станковая живопись бесполезна, фотография точнее передает и портрет, и пейзаж, «К тому же фотография — это документ», — витийствовал Брик. Он отвращал от искусства молодежь. Конечно, были какие-то прорывы в будущее. Был памятник третьему интернационалу Татлина про образ высотных сооружений. Была мечта о зданиях из стекла и бетона. Были поиски в области дизайна, все это понятно даже трогательно и полезно. Но все это не отменяло, не могло отменить искусство, вот что главное. А ведь дело доходило до того, что боялись выразить любое чувство, переживание, отношение к природе, к человеку. Если кто все-таки и занимался хоть немного рисунком, то в тайне от всех, боясь даже самого или самой себя». Единственным внутренним оправданием этого тотального отречения от искусства его традиций может служить искренняя вера молодых поэтов и художников-лефовцев в то, что этим помогают строительству новой жизни. Этими же чувствами жил Маяковский, продолжая работать над поэмой «Хорошо». Поработав некоторое время на даче в Пушкине, Владимир Владимирович отправился на юг, поэма уже шла к завершению, совмещал отдых с выступлениями и окончательной отделкой произведения. Здесь же, в Ялте, состоялась встреча с режиссером Смоличем, который специально приехал с планом постановки 25-го по первым главам поэма «Хорошо». План состоял в том, чтобы не столько напомнить зрителям о событиях революции, сколько воссоздать впечатление о них, возбудить эмоции революционных дней. На фоне музыки, в манере острого экспрессионизма, в формах плакатных и монументальных, должна пройти вереница образов, создаваемых средствами кино и театра. Маяковскому – Импонировала такая синтетическая интерпретация его поэмы. Работу над поэмой, над двумя последними главами, Маяковский закончил в начале августа. Название «Хорошо» было сообщено в госиздат, где печаталось произведение. Вторую половину августа и половину сентября он провел вместе с Натальей Александровной Брюханенко, который в это время серьезно увлекся. Наташа Брюханенко, студентка Московского университета, подрабатывавшая на жизнь в библиотеке госиздата, рослая, красивая девушка, как и многие молодые москвичи, самозабвенно влюбленные в стихи Маяковского, знавшая наизусть не только «Левый марш» и «Наш марш», очень популярные среди молодежи, но и «Облако в штанах», Поначалу с недоверием и опаской отнеслась к Маяковскому, когда Владимир Владимирович проявил к ней особое внимание. Раньше, во время появления Маяковского в госиздате, она старалась непременно его увидеть, любовалась элегантным видом знаменитого поэта. После первой встречи, то ли на лестнице, то ли в коридоре госиздата, когда Владимир Владимирович Остановил Наташу товарищ девушка, и когда она ходила с ним по его делам, потом побывала в комнате на Лубянке, получила в подарок две книги с дарственными надписями, они в течение года не виделись. Наташа болела тифом, заканчивала университет. Снова встретились в мае 1927 года. Владимир Владимирович упрекнул Наташу, что ж, мол, вы убежали от меня, даже не помахав лапкой, пригласил пообедать, был бесконечно внимателен, просил больше не бегать от него, и с этого дня их встречи стали почти ежедневными.